Глава шестнадцатая. Знак ведьм. «Мы поможем волчьему принцу защитить тебя. Только не отступай. Лишь в твоих силах предотвратить возвращение сатаны. Но не верь никому, кроме оборотня и тролль-хара. Твои враги слишком близко». Аглая все-таки осмелилась шепнуть, едва двигая губами. «Я не понимаю, о чем вы. Это все не обо мне». «Вы ошиблись!» Внезапно костер затрещал. Трескались и раскалывались на части небольшие поленца. Аглая перевела взгляд на огонь и едва не вскрикнула от страха. В пламени проступало безобразное лицо. Оно казалось обугленным и состояло из веток и пепла. Стариковское, морщинистое. С него слазила кожа. Но через секунду Аглая поняла, что это отлетают в стороны искры и лепестки пепла. Лицо открыло жуткую щель рта и выдохнуло горячим потоком воздуха прямо на оглаю. «Ошиблись мы!» Пламя отчетливо фыркнуло. «Нам тебя что, как глупую девственницу упрашивать? Мы не ошиблись! Мы тебя несколько сотен веков ждали! Хватит тут ныть! Возвращайся в шатер и делай, что должна!» «Тише, тише!» Это снова заговорил Ветер. «Не бойся, первородная ведьма. Магия сама тебя поведет и подскажет, что делать. Только прислушайся к ней. Мы собрали последние крупицы, чтобы они помогли тебе». Аглая ожидала, что сейчас рядом с ней появятся угрюмые санитары с отекшими от пьянства лицами, наденут рубашку с ремнями на спине и посадят в специальную машину». Все это выглядело как горячечный бред. Галлюцинации – одна нелепее и фантастичнее другой. Костер снова зашипел и затрещал. «Отправляйся в гнездо и дай чарам сделать свое дело!» Он вдруг надул огненные щеки и дохнул на Аглаю горячим воздухом. В ее сторону полетели искры и пепел. Аглая зажмурилась. Что-то горячее обожгло тыльную сторону ладони. «Осторожнее, княжна!» Кто-то схватил ее за талию и оттащил от костра. До Аглаи донеслось едва слышно недовольное ворчание. «Это твоя метка! Она подскажет!» Воин в шлеме залил костер водой. Аглая еще успела разглядеть, как огненное лицо недовольно хмурится, морщинисто и отплевывается. Но в следующую секунду все пропало. Остался лишь мокрый черный очаг. Лагерь погрузился в темноту. Только луна и звезды освещали остроконечные шатры да пара фонарей. «С вами все в порядке, княжна!» Из-за спины вышел Конаган. Наверное, это он оттащил ее от огня. «Ветер изменился и слишком сильно подул в вашу сторону!» Боковым зрением Аглая увидела, как мужчина-ветер иронично ухмыльнулся и махнул рукой, швыряя плащ Конагана ему в лицо. Тот неловко убрал ткань и прочистил горло. «Хм, ветер что-то разыгрался!» Воин с котелком грубовато спросил. «Отвезти вас к лекарю, госпожа!» Аглая покачала головой. «Не стоит. Спасибо. Со мной все хорошо». Даже в темноте она видела, как воины переглянулись. Должно быть, бояться, получить нагоняй от принца. «Я пойду спать. Уже поздно. Спокойной ночи!» На лицах стражников отразилось удивление. Ну что она еще сделала не так? Да плевать, она уже устала от всего этого. Устала бояться сделать что-то неправильно, сказать не то и посмотреть не туда. Я провожу вас. Коноган пристроился за спиной и не отставал ни на шаг. Как будто ей предстояло проделать долгий и опасный путь, а не пройти пару метров. Гром мягко трусил рядом, не отставая ни на шаг. Стражники у шатра отступили в разные стороны, и Аглая нырнула внутрь. За спиной послышался тихий шепот. «Ты слышал? Она пожелала нам спокойной ночи, как будто мы ей ровня». Аглая замерла у входа. Они действительно думают, что она их не слышит. У нее совсем не идеальный слух, но она же и не глухая. «Мы ничем не хуже нее», — Аглая узнала в недовольном ворчании голос Конагана. «Да, но она княжна, и я слышал, та еще тварь, а оказывается, совсем не такая. Ты не знаешь, какая она. Даже Гром ее принял. Кончай трепать языком, дел еще полно!» Аглая отвернулась от входа, когда голоса смолкли. «Что ж, похоже, она начала завоевывать расположение волчьих сыновей. Вот только надо ли ей это?» Когда глаза перестали слезиться от резкой смены темноты и света, Аглая смогла рассмотреть, во что превратился шатер за время ее отсутствия. Свечи оплыли и почти догорели, но все еще ярко освещали заросли роз и терновника. Толстые стебли сплели невысокие стены и жесткий, усыпанный шипами, ковер. Бутоны роз перемежались с небольшими синими ягодами. Огромное гнездо между подпорок тоже преобразилось. По краям, как острые кинжалы, торчали длинные шипы. Справа на одном из шипов пристроилась сова, полностью сплетенная из веток. Слева выседал ворон. Там, где у птиц должны были быть глаза, выросли по две синих ягодки терновника. Аглая так и стояла у входа, пытаясь осознать, что видит. Это же зеркало в ее спальне. Ветви точь-в-точь точь повторили форму рамы. А само гнездо напоминало то, в которое она прыгнула, когда оказалась по ту сторону. По коже прошел озноб. Огненное лицо ведь велело ей отправляться в гнездо. Совсем запутавшись в происходящем, Аглая все же решила рискнуть. Осторожно ступая, пошла к гнезду. Под ногами скрипели ветки, шипы норовили пробить подошвы. Но она продолжала идти к своей цели. Добравшись, Аглая без труда забралась внутрь и улеглась на неожиданно мягкий ковер из лепестков и листьев. Она чувствовала себя странно и нелепо. Взрослая женщина всерьез устраивается в гигантском птичьем гнезде. Что может быть глупее? Ей бы думать об услышанном от лазажа составить план действий, найти выход из ситуации с Дамазы, а она... Лежит в гнезде и любуется тем, как медленно опадают розовые лепестки и летят к ней. Тыльная сторона ладони начала зудеть, и Аглая поднесла руку к лицу. Кожа вокруг ожога покраснела, появились крошечные волдыри. В некоторых местах кожа полопалась и выступила сукровица. Аглая вдруг поняла, что ранки складываются в рисунок. Переплетение извилистых линий, очерченное кругом. Она ведь где-то видела подобное. Точно такой же символ несколько пересекающихся кривых линий внутри круга. Где? Где? Где? Аглая зажмурилась. Воспоминания начали сменять друг друга, как страницы в книге. Встреча с послами. Читальня. Она бродит меж стеллажей, пытаясь найти книги об отборе. Несколько пухлых томов, все еще хранящих аромат чернил. История Дамгера неразрывно связана с историей королевства волчьих сыновей. Она не помнила, как оно называлось, но видела карту. Горы, фьорды, реки. И вот эти самые реки, Противоречи всем законам физики, они складывались в необычный узор. Тогда Аглае показалось, что она где-то его уже встречала. И вот теперь она видела его снова, на своей руке. Лепестки падали, мягко касаясь щек, губ и лба. А Аглая завороженно смотрела на ожог. Раны потемнели, превращаясь в сплошной узор. Из лопающихся волдырей сочилась бурая кровь. Руку дергала от боли. Аглая поморщилась от неприятных ощущений и страха. Но как только символ стал полностью цельным и черным, то загорелся голубым сиянием. Вокруг ладони начали вспыхивать знакомые крошечные разряды молний. Аглая ощутила, как гнездо становится мягче, и затягивает ее в себя, словно в болото. Едва успев сделать глубокий вдох, Аглая провалилась в темную глубину. Аглая пришла в себя. Она снова видела гнездо, но в нем были лишь птичьи перья, пух и кусочки глины. Деревья казались гигантскими. Гнездо парило где-то в воздухе, среди ветвей и листьев. Аглая попыталась встать, чтобы выбраться. Вытянула руки, но... На их месте были крылья. Два черных крыла, расправленных в разные стороны. От удивления она неловко дернулась вперед, выпадая из гнезда. Попыталась упереться ногами в землю, но ни ног, ни земли не оказалось. Она падала вниз огромной высоты. Земля приближалась, и она совершенно не понимала, что делать. Страх и паника накрылись головой. Внезапно потоки воздуха погладили тело, пробираясь под руки заставляя шире раскинуть их в стороны. Аглая перестала думать, развела руки и поняла, что летит. Она действительно летела, неслась над деревьями, рассматривая пушистые еловые лапы и белеющие вдали горы. Ее захлестнуло ощущение восторга, совершенно первобытной радости. Она умеет летать. Летать! И все равно, что с руками что-то случилось, что мир увеличился до невероятных размеров. Ощущение полета того стоило. Она как будто скользила по воздуху. Какая-то невидимая сила вела ее, подсказывала, куда лететь, как это делать. Аглая легко взмывала все выше и выше, оказываясь среди густых темно-серых облаков. Холодный ветер бил в лицо. На перьях оседала влажная морось, но Аглая рвалась вперед, разрезая клубы туч. Чем дальше она летела, тем становилось темнее. Она слышала, как воет ветер и как где-то далеко внизу шумит река. Прорывая облака острыми вершинами, впереди выросла горная гряда. Аглая знала, что ей нужно на самую высокую гору, покрытую искрящимся снегом. Пролетая над небольшим озером, Аглая разглядела раскинувшего крылья черного ворона с массивным клювом. Она посмотрела по сторонам, пытаясь увидеть птицу, но рядом никого не было. Только сейчас она поняла. Какая же она глупая! Это ведь она стала вороном, таким черным, что казался сотканным из темноты. Аглая начала снижаться, сделала несколько кругов над покрытыми снегом елями и осторожно зацепила когтями пушистую лапу с длинными иголками. Она не знала, какая сила привела ее в это место. Но здесь что-то происходило. Горел, устремляясь в воздух костер, а вокруг него сидели широкоплечие мужчины. На коленях некоторых устроились самые красивые женщины, каких Аглая только видела в своей жизни. Одинокие воины смотрели на своих собратьев и их спутниц с тоской и откровенной завистью. Каким-то образом Аглая сразу поняла, мужчины у костра – оборотни. В них была видна мощь, сила, четкие линии хищных черт. Но самое главное – глаза. У всех разного цвета, но одинаково яркие, причудливых оттенков. Звериная стать читалась в каждом движении. Их спутницы не отставали по красоте. Рядом с ними любая девушка чувствовала бы себя непривлекательной замухрышкой. Закутанные в меха и кожу красавицы смеялись и доверчиво льнули к своим мужчинам. Одна из девушек с волосами необычного оттенка, темно-красного, почти как кровь, поежилась». Эмише, подай огня! Холодно жуть!» Красавица, сидящая на коленях у грозного бородатого воина, протянула руки к огню и что-то шепнула. С кончиков ее пальцев сорвалось пламя, в разные стороны рассыпались разноцветные искры. С ладони ведьмы пламя перетекло в костер, и в воздух взвился столб огня, опаляя всех вокруг жаром. Красноволосая блаженно зажмурилась и улыбнулась. «Так-то лучше!» «Найди себе волка, и не придется мерзнуть! Это выкрикнул молодой паренёк с забавными веснушками. Девушка не смутилась, наморщила носик и брезгливо оглядела парнишку. Еще не родился тот, кто меня достоин». Со всех сторон послышался мужской хохот. Один из воинов по волче оскалился. «Хватит играть с моим братом! Ты его эл -лели. Перестань крутить носом!» «Много ты понимаешь!» Красноволосую так просто было не запугать. Твоему братцу сперва нужно научиться вести себя с женщинами. Эх, добегаешься ты, что он и вправду по-другим пойдет. Учиться обращению. Угрюмо-бородатый великан, на коленях которого сидела Эмиша, поморщился. Все снова рассмеялись, а красноволосая недовольно скрестила руки на груди. Эмиша протянула руки к огню. Языки пламени устремились к ее пальцам обвиваясь вокруг кистей в причудливые цветочные узоры. «Ну, хватит вам!» Красавица откинула назад золотистые волосы, сияющие жемчужным блеском. «Не смейтесь над Гейзой!» «А ты?» – она сурово посмотрела на девушку. «Перестань дурить парню мозги! Расскажи нам лучше историю!» Все дружно загалдели. «Да, да, расскажи!» Аглай самой стала любопытно. «Что там за история?» На лицах и мужчин-женщин и женщин было написано жгучее любопытство и нетерпение. Гейза не стала ломаться. Выпрямила спину и удобнее уселась на стволе поваленного дерева. «Ладно, слушайте». Она устроила руки на коленях ладонями вверх. Над левой ладонью вдруг сгустились крошечные облака, среди которых засиял обжигающий яркий шар солнца. Над правой зажглись крошечные звездные искорки. От ее ладоней в разные стороны расплывалось темное небесное полотно, в котором повис месяц и начали вспыхивать разряды молний. На заре создания мира, когда не существовало ни тьмы, ни света, повсюду властвовали сумерки. Рассветные звезды не скрывались из глаз. Первые лучи солнца с последними лучами луны освещали Землю. Шел дождь и буйствовала гроза. Из всего этого родилась магия. Над ладонями гейзы зажглась яркая вспышка, словно маленькое северное сияние. Все затаили дыхание и увлеченно слушали. Аглая вспорхнула с ветки и приземлилась на краешек ствола, чтобы лучше видеть все, что происходило над ладонями чародейки. Магия была повсюду, в земле и в воздухе, и в воде, и в огне. Она искрилась и сияла. Она напитывала собой почву, и появлялись невиданные растения. Она оседала на камнях, и рождались первозданные горы. Она витала в воздухе, и прямо в нем сияли вспышки молний. Магия царила в нашем мире. Она была полноправной его хозяйкой и властительницей. Рожденная от самой природы, она была ее частью. Снежный дух берег землю. Дева луна охраняла небеса. Гейза взмахнула рукой и у ее ног взвился маленький буран. Снежинки закручивались в диком хороводе. Постепенно они начали складываться в фигуру могучего волка. В свете костра кристаллики льда искрились, и казалось, что тело зверя вибрирует. Повинуясь еще одному движению девичьей руки, к животному подплыл полумесяц. Облака вокруг него начали складываться в изящную женскую фигурку. От их союза родились удивительные мужчины способны принимать облик зверей, женщин, которые становились их избранницами, праматерь природа наделила своей силой, магией. Но однажды все изменилось. Тучи над ладонями гейза потемнели и сгустились. Из тьмы других миров явился сатана. Он жаждал отравить скверной нашей земли. Тучи потянулись к пламени костра. Каким-то удивительным образом они смешались с огнем, полностью его скрывая. Остались лишь горящие глаза и огненные рога, огромные и жуткие. Он искусил жену волка коварными речами и телесной красотой. Она предала своего супруга, пошла за сатаной и стала орудием зла в его руках. Она использовала свою силу, чтобы причинять людям боль и страдания. А преданный муж решил, что все женщины также коварны. Он убивал ведьм одну за другой, не щадя невинных. Увидев все это, проматер прокляла их. Чтобы женщины не могли колдовать и служить сатане, она больше не даровала им сил. Отныне чары можно только передать от одной ведьмы к другой. Если не успеть вовремя, то они возвращаются обратно природе. Десятки искр вспыхнули и с шипением погасли. А у оборотней в наказании за деяния их предка больше не рождаются девочки. Чтобы продолжить свой род, они вынуждены искать женщин, согласных принять их семя, И так раз за разом. Снежный волк рассыпался на десятки маленьких сугробов, из которых начали появляться крошечные фигурки воинов, как детские солдатики. Волчьи сыны должны осознать ценность женщины и понять, что не все из них вероломны и коварны. Лишь злейший враг, ведьма, может подарить оборотню дочь. Неожиданно Гейза повернулась к Аглае и заглянула ей прямо в глаза. Ее голос изменился, стал низким и тягучим. Он разлетался пугающим эхом. Но ни те, ни другие не извлекли урока. Лишь союз волчьего сына и чародейки сможет привести в этот мир новое дитя, девочку, наделенную своими собственными чарами. Но такого союза не было уже сотни веков, ибо и те, и другие отравлены ненавистью. Нас предали собственные сестры, отступницы извратили то, что было даровано, и теперь все мы прокляты. Помни, когда тысячи мертвых ведьм восстанут, Лишь мечи, рожденные из молний, смогут их остановить. Взгляд чародейки остекленел и замер, устремленный в никуда. У Аглаи помутнело перед глазами. Все заволок странный туман, и ее окутала темнота.